Глава 19. Косара. Не так, еще раз. Первым, что услышала Косара, был голос змея. Затем ее зрение прояснилось. Она стояла в клетке на вершине самой высокой башни. Звезды танцевали над головой. Ветер доносил приторный запах сада. Еще потребовал змей. Голова Косары пульсировала. Сначала она подумала, что это из-за удара тростью вилы, а потом поняла нет, — нет-нет, она ведь не в своем теле сейчас. Поднятую к лицу руку она не узнавала, такая маленькая, с длинными ногтями и розовым лаком. На безымянном пальце красовалось простое золотое кольцо, на внутренней стороне которого, как подозревала косара, было выгравировано имя змея. Ей стало плохо. Косара все еще не до конца пришла в себя, поэтому не сразу вспомнила, в чьем теле она оказалась. Пролистав свой мысленный каталог «Владелец теней», нашла самую подходящую — Светлу Соколову, ставшую женой змея 27 лет назад. Судьба этой молодой ведьмы особенно интересовала Косару. Ей удалось узнать, что Светла пробыла замужем за змеем больше года. Он даже не вернулся в Черноград в канун следующего Нового года, чтобы охотиться на очередную невесту. Ну и этот брак плохо кончился. Косара находила тень светлой, самой невыносимой. Она никогда не умолкала, бормоча то извинения, то обвинение. Что-то за время, проведенное со змеем, сломало светлу. «Да что ты делаешь?» — рявкнул змей, и светло повернулась к нему, задержав руку в воздухе. Косара вздрогнула от того, как близко он был, можно дотронуться. Он смотрел на нее, не мигая, в его глазах отражались звезды, и она подумала, что никогда не видела его лицо таким оживленным. Он был зол. Это выражение она хорошо знала. Разочарование, раздражение, желание громить все вокруг. Все уже было. Однако в его лице угадывалось что-то еще, трепетное и хрупкое. Светло казалось сбитой с толку. «Ты велел мне снова произнести заклинание, я подумала...» «Что?» «Я велел тебе перестать щелкать пальцами. Ты же не деревенская ведьма. Тебе не нужно этих выкрутасов». Змей схватил ее за запястья и прижал их к телу. «Только твой разум...» Как ни странно, когда пальцы змея сомкнулись вокруг ее запястий, косара не ощутила ничего из того, чего ожидала. Ни трепета в животе от страха, ни нестерпимого желания бежать прочь. Вместо этого ее губы сами изогнулись в улыбке. Она стряхнула его руки и снова подняла свою. И тут косара заметила еще кое-что необычное. Светло не отбрасывала тени. «Это», — щелкнула пальцами она, — «помогает мне сосредоточиться». Свет спорхнул с ее ладони, полетел вверх и зазмеился меж звезд. Такой яркий, что глаза, следившие за ними, светлые заслезились. Только тогда Косара посмотрела на небо как следует. Оно было не таким, как всегда». Стоило ей моргнуть, как звезды перестраивались в сотни странных комбинаций, но еще небосвод усеивали трещины, те же, что зияли над Черноградом. Сияние с пальцев светлое проникло в одну из них и затопило ее точно жидким золотом. Она повернулась к змею, и косара почувствовала, как ее бровь поднялась. «Сама косара так никогда не умела. Видишь?» — спросила светла. Теперь лицо змея казалось совершенно незнакомым. Косара еще не видела, чтобы его рот кривился вот так. Не сразу она узнала в его выражении «счастье». Змей был счастлив. Он подхватил свет луна руки, оторвав ее от земли, и жена растаяла в его объятиях, не обращая внимания на ожоги от его прикосновений. Змей осыпал поцелуями ее лоб, щеки и губы, Горячо, так обжигающе горячо, но светло не отстранилось, только склонилась ниже. Моя царица, промурлыкал змей ей на ухо, нежно покусывая мочку. Наконец-то, наконец-то! Косаре хотелось ерзать, она чувствовала себя вуайеристкой, крадущей чужое блаженство, чужие чувства. Хотелось уйти, вернуться домой, вернуться в собственное тело. Косара! Голос Невены прозвучал так, словно это Косара призвала ее. В тот момент Косара заподозрила, что Невена была не более чем плодом ее воображения, знакомым образом, за который можно ухватиться, чтобы найти дорогу обратно в реальный мир. Прошло столько времени, а ей все еще хотелось плакать от радости, слыша сестру. Косара, пора просыпаться». Когда косара открыла глаза, ее окружала темнота. Только знакомый запах лаванды и свежевыстиранного белья указывал на то, что она находится в своей спальне. Первой странной, сбивающей с толку мыслью было, что она скучает по змею. От тоски по нему желудок стиснула и ей стало дурно. Конечно, она скучала не по нему, а по объятиям, столь крепким, что от них болела грудь. Панеистовые искренние улыбки — которую она никогда не видела в него, по его телу, глубоко проникающему в ее тело. Это сбило ее с толку. Она никогда не видела его таким. Вот и еще одно доказательство, что ее косары отношения с ним не были чем-то особенным. Она была просто очередной женщиной, которую он похитил с намерением питаться ею заинтересовался ею лишь после ее побега, желая вернуть то, чего лишился. Вот почему он преследовал ее семь лет. А возможно, что и вовсе не из-за этого. Возможно, он просто мстил Вилли. Стряхнув, наконец, замешательство, Косара поняла, что мерзнет. Ее зубы клацали друг об друга. Она встала с кровати и потянула за собой одеяло, чтобы сделать из него накидку. Распахнув дверь, она на мгновение оказалась ослеплена светом из кухни. Там обнаружился Асан, читающий у холодного очага. Он держал в руках ночь страсти с владыкой упырей, и, судя по его хмурому лицу, был полностью поглощен сюжетом. «Добрый вечер!» — Рискнула угадать время суток Касара, поглядев в окно, на темнеющее над крышами небо. Асан подскочил. «Значит, он не слышал, как она спускалась. И тебе?» «Который час?» Асен посмотрел на свои часы. Такие лишь недавно вошли в моду. Когда он нажимал на кнопку, циферблат подсвечивался флуоресцентным светом. «Почти семь вечера ты весь день проспала». «Неудивительно. Она могла бы и еще день проспать, и даже два». «Что случилось прошлой ночью?» Косара все оттягивала этот вопрос, ведь, по правде говоря, не хотела знать ответ. Асен на нее не смотрел. «Вилла сказала, ты пыталась прыгнуть выше головы». Косара обдумала это. Не вмешивайся, вилла, она бы сумела восстановить барьер между мирами. «Это не было чем-то выше головы. Цена слишком высока», — так сказала вилла перед тем, как вырубить ее. Придется переговорить с Виллой, от этого никуда не деться. Им давно пора поговорить по душам. Тишина затянулась надолго, как вдруг Асан добавил, «И София мертва». Косара тихо выругалась. Не то чтобы она этого не ожидала, учитывая, сколько всего пошло не по плану прошлой ночью, но все же надеялась, что обойдется без жертв. А Мартиняк сгинул вила сказала, что София должна была умереть, иначе Мартиняк так и остался бы здесь. Но ее смерть все равно не выглядела такой уж необходимой, правда? Чувство вины забурлило в животе косары. Если бы она не отвлеклась, Мартиняк никогда бы не спасся от заклинания. Но в конце концов, они ведьмы. Смерть от рук монстра во время ритуала вполне достойный конец. Кроме того, Кассара чувствовала, что Вилла была права. Несмотря на все их старания, монстра нельзя изгнать, пока он не добьется своего. Смертельные проклятия только так и работают. «Радуйся, что не видела всего сама», — продолжил Асен. Он тряс ее, как тряпичную куклу. Жуть! «Погоди-ка», — прищурилась Кассара, до этого полагавшая, что Асен просто пересказывает ей увиденные вилы. «Ты что, следил за мной?» Асан уставился в книгу, явно чувствуя себя неуютно. «Ну да, но...» «Ты же слово дал!» «А чего ты ожидала? Тебя там могли убить!» «Тебя тоже могли убить!» «Но не убили же!» Он помолчал, прежде чем добавить невзначай, словно описывая свой ужин. и стал волком!» Касаров вздрогнула. Ее гнев быстро перешел в беспокойство. Невольно ее взгляд принялся искать хоть какие-нибудь признаки обращения на теле Асана, хотя бы пучки шерсти за ушами. «И как прошло? Как ты себя чувствуешь?» «Отлично». Вилла сказала, что инфекция еще не полностью распространилась, поэтому я обернулся лишь на короткое время. «Она дала мне это». Вытащил из кармана он мешочек трав. Волчий аконит. Поможет успокоиться. Косара кивнула, хотя знала, нет, не поможет, когда наступит следующее полнолуние, и инфекция полностью возьмет верх над Асаном. Однако до тех пор может обойтись без случайных обращений и несчастных случаев. Думая об этом, она вздрогнула, несмотря на накинутое на ее плечи одеяло. Так холодно почему ты не разжег огонь. «Холодно?» — зазирался Асан, глядя мимо очага, у которого сидел. «Я и не заметил. По мне так довольно тепло». Касара нахмурилась. Может, она простудилась прошлой ночью, полежав несколько часов на мерзлой земле. Однако тонкий слой иния с внутренней стороны кухонного окна говорил об обратном. Она протянула руку, Коснулась его лба и чуть не обожглась. «Ты ведь горишь. В смысле горю?» «Наверное, это из-за обращения. Я чувствую себя абсолютно нормально. Твое тело только что перенесло первичное обращение. Такое никогда не проходит нормально». Взгляд Косары пробежался по свисающим с потолка травам. Она могла бы сварить ему успокоительные стемьяны, имбиря и семян кориандра. Но сначала нужно разжечь огонь. Она щелкнула пальцами, вернее, попыталась щелкнуть пальцами. Никакого звука не вышло. Косара нахмурилась, осматривая свою руку. Лишь теперь она поняла, что это была вовсе не ее рука. Она громко выругалась, шевеля не своими пальцами. Слишком длинные, слишком тонкие, слишком бледные, почти прозрачные. Вдоль них шла паутинка синих вен, похожая на размазанные по чистой страничке чернила. «Чьи это руки?» — невозмутимо спросил Асен. «Должно быть, он уже привык к выходкам ее теней?» А вот косара не привыкла. От вида этих странных пальцев ей хотелось кричать. «Не знаю точно», — вместо этого тихо сказала она. Когда она искала прошлых невесты змея, то просматривала пожелтевшие некрологи, помятые фотографии и гравюры на осыпающихся надгробиях. Она все смотрела на лица женщин, но не уделяла должного внимания их рукам. Косара снова попыталась щелкнуть. Кончики чужих пальцев соскользнули с тихим шорохом, но без щелчка. Та, кому они раньше принадлежали, «Неумела ими щелкать», — сказала Касара, не в силах скрыть разочарование. «Кожа тонкая, как папиросная бумага, а фаланги такие нежные, того и гляди сломаются, если нажать на них». «Правда?» — спросил Асан. «Как же она творила свою магию?» «Откуда мне знать, Бахаров?» — резко бросила Касара и устыдилась. «Он ведь не виноват, что ему любопытно». Может, она колдовала голосом или сжигала травы, зачаровывая запахи, или же просто оттачивала разум. Магию можно ткать разными способами. Но ты всегда пользовалась руками. «Пользуюсь», — процедила косара сквозь стиснутые зубы и снова попыталась щелкнуть пальцами. Те, наконец, издали слабый звук, и самый жалкий в мире проблеск пламени появился у большого пальца — но тут же с шипением исчез. Вот и все. Косара слишком устала, слишком измучилась, слишком продрогла, черт возьми. Она только что сразилась с огромным злобным петухом и потеряла коллегу, которую уже однажды оплакала, и теперь даже ее магия ей не подвластна. Косара рухнула на пол, а шерстяное пахнущее лавандой одеяло рухнуло на нее и... Погребло под собой. Ее плечи тряслись. Нет, нельзя плакать. Неважно, насколько все плохо, она не плакала ни перед кем. Не считая Асана, который уже видел ее слезы и проявил столько понимания. Косара. Асан осторожно приподнял уголок одеяла и заглянул в ее домик. Должно быть, она выглядела нелепо, прячась, как раненое животное. Да что же с тобой? «Ничего», — сказала Касара со всем достоинством, на которое была способна. «Я в порядке. Оставь меня в покое». Асан приблизился и вытер слезу с ее щеки большим пальцем. «Тебя знабит, вздрогнул он. «Я в порядке. Это ты слишком теплый». Он сдвинул одеяло так, чтобы оно легло на плечи им обоим, и обнял Касару, прижимая ее к себе. Сначала та сидела неподвижно, слишком упрямая, чтобы признаться в желании объятий. Затем она наклонилась и уткнулась носом в его плечо. Его тепло было приятным, не таким, как у змея. Рука Аса лежала на ее талии, но она не боялась, что он может залезть под ее одежду и больно ущипнуть, если она скажет что-то не то. И пахло от него тоже приятно, знакомо. Кофе, море и дым, хотя и было в его аромате что-то новое. Он что, сменил лосьон после бритья? Она подняла голову, чтобы посмотреть на него. Асан почти утопал в полумраке кухни. — Ты же брился, — сказала она, хотя чувствовала своей щекой его щетину. — Да, но это не особо помогло. Щетина отрастает теперь быстро. Стричься тоже бесполезно. Это все ликантропия, она так и действует. Понял. Придется поискать надежного парикмахера. Здесь, в Чернограде, у многих цирюльников есть необходимый опыт. Косары вдруг замолчала, осознав, как близки они, съежившись вдвоем под одеялом, их носы почти соприкасались. Разумнее всего было отстраниться, им многое предстояло сделать, и дела все не заканчивались но как раз отстраняться она и не хотела. Ее глаза были прикованы к нему, его — к ней. Его глаза обрамляли темные ресницы, такие длинные, что это было даже нечестно. На короткую секунду его взгляд метнулся к ее губам, и косара поняла, что он думал о поцелуе. Это была плохая идея. Ситуация и так запутанная, а слишком резкое сближение все только усугубит. Ей хватало собственных проблем. Кроме того, все в недавнем поведении Асана указывало на то, что он не хочет ее. Так что же изменилось? Может, это его обращение сказалось на мозговых процессах, и теперь его животная сторона готова на безумства о которых он, человек, точно пожалеет утром? Или же он просто в Чернограде застрял и был, так уж и быть, согласен даже на нее — раз уж они временно делили жилье. Ее собственные чувства тоже смешались. Словно в подтверждение знакомый голос ворвался в ее голову. «Это его ты хочешь поцеловать, моя маленькая косара? Или меня?» Нервный смешок сорвался с губ косары. Какая нелепица! Между асаном и змеем была пропасть различий. Единственное, что у них общего — Единственное, что у них общего, поняла Касара с удивлением, это то, что они оба монстры. Исходящая от на тепло напоминала ей об этом, ненадолго возвращая ее мыслями назад, во дворец змея и в его объятия. «Нет», — возразила она мысленно, приглушив чужой голос в сознании, — «это чушь. Змея больше нет. Она видела прошлое, не будущее, и целовал он не ее». Теперь все это не имело значения. Да, змея больше нет. Есть только она и асен, вдвоем под старым рваным одеялом. Только они двое. Она посмотрела в его глаза, мягкие и немигающие, и когда он вернул ей такой же взгляд, стало трудно поверить, что он ее не хотел. К черту все колебания, переживания, неудачный выбор. Что ж. Неудачной ее долю и так выпала с лихвой. Касара наклонилась ближе к нему. Она почувствовала на щеке теплый выдох асана, и его губы коснулись ее губ. А когда она не отстранилась, он неожиданно прижался к ней, отчего она нечаянно стукнулась а его зубы своими. «Превосходно, Касара! Наконец-то решится на поцелуй и тут же все испортить». Но он не прервал поцелуй, лишь нежно прикусил ее нижнюю губу. Косара рассмеялась, закидывая руки ему за шею и притягивая его ближе, пока ее нос не наполнился его запахом, а рот — его вкусом. Его живот трепетал наполовину от нервов, наполовину от желания. К ней так давно никто не прикасался. Она совсем отвыкла. Он ласково подтолкнул ее, дав лечь спиной на пол и оказался на ней. Его волосы покалывали ее лицо, щетина царапала щеку. Она провела рукой по его позвоночнику, добившись стона из его губ. а Затем ободренная позволила своим пальцем скользнуть под его рубашку, вдоль его живота, где была тонкая дорожка волос. Он целовал ее в губы, спускался по подбородку и шее, касался губами ключицы. Как раз когда Кассара подумала, что он доберется до какого-нибудь интересного места на ней, он уперся на локти и привстал, весь растрепанный, запыхавшийся, с приоткрытым ртом. Она ухмылялась, не в силах сдержать это теплое чувство внутри себя, но его лицо стало серьезным, глаза темными и большими. Он казался почти ошеломленным. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, и тут раздался грохот. Они оба вздрогнули. Косара сдавленно ахнула. Сильный порыв морозного ветра пронесся по комнате, как будто распахнулась входная дверь. От холода руки косары покрылись мурашками. В коридоре кто-то яростно бился о стены снова и снова, все ближе и ближе. Пронзительный женский вопль косару узнала сразу же. «Баряна!»